Глава двадцать «Рад видеть тебя, сын, с возвращением в столицу!» Андрей Боленский протянул мне широкую ладонь для рукопожатия. Похоже, даже несмотря на устройство Архуна, он допускает мысль о прослушке в своем школьном рабочем кабинете, раз обращался ко мне таким образом. «Спасибо, отец. Что-то случилось?» Великий князь сверской напряженно огляделся и жестом предложил мне сесть на небольшой диванчик возле стены. В общем, мы договаривались, что если какая-то необычная информация о британцах появится, сразу делиться ей, начал Андрей Аболенский, когда мы сели. Во время боя Яна и Варь мне сообщили, что британские и франко-испанские кланы вторглись в пределы Северного Королевства. На миг я замер, пытаясь осмыслить услышанное. Только кланы, уточнил я, пока такая информация, с готовностью кивнул великий князь. Значит, учение на материке у границ Священной Римской империи — обман, чтобы отвлечь внимание. В первую очередь, обман, — поправил я сам себя. Во вторую — создание центра давления. Уверен, учение там продолжится. А значит, и немцы, и мы, их союзники, не сможем отвести имперские войска от границ. Я нахмурился, в голове складывались неприятные картины. Затем принялся рассуждать вслух. Насколько мне известно, близких дипломатических отношений у Российской империи с Северным королевством нет. Более того, наши отношения со скандинавами похожи на взаимную неприязнь. Раньше они активно расширялись на восток. Швеция поглотила Финляндию, разевала пасть на тогда еще Российское царство. В итоге Петр Годунов щелкнул их по носу, остановив экспансию, а заодно тяпав половину бывшей Финляндии. Из части приобретенных земель он создал княжество Выборгское и по условиям мирного договора обязал шведов вторую половину бывшей Финляндии вывести из королевского домена и создать княжество Хельсинское. Да, оно все еще часть Северного Королевства, но с большими вольностями. Я к чему все это вспомнил? После этого наши отношения со шведами никогда не были теплыми. Да, оттепель случалось, но ненадолго. Более того, периодически происходили военные конфликты, в том числе и с участием имперской и королевской армии. Не особо большие, но факт остается фактом. Северное королевство всегда было само по себе, до империи оно не дотягивало, но все же всегда было довольно сильным, чтобы эти самые империи не превращали скандинавские земли во вторые Балканы. Притом сами шведы тоже пытались участвовать в большой политике. Если бы им пришлось присоединиться к какому-то блоку, я думал, они присоединятся к Британской империи. Вероятно, не договорились. Вероятно, кивнул я. А может быть, тайная дипломатия Годуновой немцев, о которой нам с тобой ничего не известно, убедила их не присоединяться к британцам, за что шведы и поплатились? Медленно выдохнув, я сжал кулаки и прикрыл глаза. Спустя ровно 10 секунд я поднял веки, и решительно посмотрел на своего старого слугу. Мы громко заявили о себе в Африке, показав космодоспехи. Затем мы с Соней создали род Александрит. Мы знали, на что шли, и готовились к этому. Я уверен, и враг знает о нас. А стало быть, Северное Королевство. Ему необходимо как плацдарм для вторжения в Российскую империю. Я тоже так считаю. Как думаете, сын? Канцлер понимает это? Он может не знать всех причин но очевидную опасность учитывать должен. Другое дело, рискнет ли он отправить на помощь Северному королевству имперскую армию? Что-то мне подсказывает, что нет. Скажи, Великое княжество Тверское будет сражаться бок о бок с княжеством Енисейским на Северных землях, если потребуется? Разумеется, право слов, что за вопросы, недоуменно выпалил Андрей Аболенский. «Прости», — задумался я. Улыбнулся я. Стало быть, как минимум, настрое. Да, задумчиво протянул великий князь Тверской. Не густо. Ну и сами шведы, хмыкнул я. Это уже что-то. Я улыбнулся и посмотрел на телефон. Кроме моего старого слуги в теле великого князя, никто не пытался со мной связаться. По твоему взгляду, я вижу, что, вероятно, кому-нибудь влетит, осторожно заметил Андрей Оболенский. «Но так я не только тебя просил скрупулезно собирать новости про передвижение британцев», — отозвался я. «Служба безопасности княжества Енисейского до сих пор молчит. Стало быть, не знают о вторжении в Северное Королевство». «Служба эта еще маленькая, только сформировалась. Вы уж будьте с ней помягче». «До поры до времени», — улыбнулся великий князь. Обсудив свежие новости и раздав приказы своим людям, мы с Андреем Оболенским вместе направлялись в школьный парк. Однако не успели мы выйти из здания лицея, как столкнулись с Шапочкиной и ее бессменной помощницей, Маргаритой Павловной. Андрей Михайлович, Аскольд Андреевич, с полуулыбкой на пухлых губах поклонилась первая заместитель директора, а вслед за ней ее помощница. «Виделись уже, сударыни», — добродушно ответил великий князь Тверской. «Ирина Александровна, Маргарита Павловна, как всегда, прекрасно выглядите», — вежливо ответил я. Благодарю, Аскольд Андреевич, улыбнулась Шапочкина. А вы, как всегда, щедры на комплименты. Пользуясь случаем, хочу лично поздравить вас, Аскольд Андреевич, со свадьбой. Надеюсь, вы, Софьей Ивановной, будете счастливы. Спасибо, непременно будем. Надеюсь, и у вас все будет хорошо. У меня все прекрасно, благодушно ответила женщина. Для меня нет большего счастья, чем наблюдать за тем, как ученики и выпускники алой мудрости достигают жизненных вершин. Мы перекинулись еще парой слов, и шапочки с помощницей вежливо откланялись. «Она говорила с тобой, как с учеником Алой Мудрости, а не как с князем». С улыбкой заметил Андрей Аболинский. «Фактически я им и являюсь», — хмыкнул я. «Отличная она женщина. Говорила сейчас вполне искренне. Знает свое место, но и знает себе цену. Надо бы познакомить ее с каким-нибудь успешным холостяком». «Я не уверен, что это действительно нужно», — задумчиво проговорил великий князь. «Можно создать возможность, а дальше пусть сама решает», — пожал я плечами. Великий князь тепло улыбнулся. «Ваше стремление одаривать людей, как и раньше, греет мою старую душу». «Одаривать достойных людей», — поправил я. Так, за непринужденной беседой, мы вошли на территорию школьного парка, где нас уже ждали. Несмотря на дурные новости, пришедшие из Северного Королевства, я учился спокойствием и уверенностью. Соня заметила это и оставила расспросы до вечера. Следуя традициям, финалисты всеимперского турнира отдыхали, гуляя по парку в разных компаниях. Оттого и вышло, что мы с Соней сначала посидели на лавочках с моей сестричкой и Оболенскими, а затем отправились поддержать брата. На самом деле, Яна с Борей могли бы легко общаться между собой вплоть до крика судьи в бой. Но это выглядело совсем уж странно в глазах гостей. Открыто никто не обвинит алую мудрость в договорных боях, но найдутся те, кто начнет об этом шептаться. Вскоре мы все потянулись обратно на трибуны, и спустя 62 минуты, как мы с Андреем Оболенским вышли из кабинета директора лицея, начался финальный поединок турнира. «Ну, поехали», — услышал я возбужденный голос Арвина. Яна только-только создала полный стихийный доспех и походила на одну огромную белоснежную молнию. Доспех же Бори был частичным, только на руках, ногах и груди. «Не нападают», — изумленно выпалила Варя. И в самом деле противники стояли друг напротив друга и не шевелились. «Как думаете, Боря сможет взять реванш за прошлый год?» — напряженно спросил Глеб. Посмотрим, не менее напряженно ответил ему Влад Беляков. Борис вскинул обе руки, и перед его ладонями быстро сформировался крупный размером со среднюю тыкву огненный шар. Едва шар начал отдаляться от Бориса, Яна ринулась влево, уходя с линии атаки. Но не тут-то было. Шар на мгновение замер, Борис резко повернулся и выстрелил перед Яной. Моя сестричка к тому моменту уже набрала скорость и не успевала уклониться. Ух ты! Восхищенно выдохнул Влад, когда шар врезался в Яну и протащил ее пару метров. На стихийном доспехе Яны зияли пробоины, но они быстро затягивались. Правда, не так быстро, как Борис несся к Яне. Кроме того, что мой единоутробный брат преуспел в своей нейжилы, он один из двух первых воителей Альтеры на этой планете, а стало быть, на ближней дистанции, чувствует себя увереннее, чем на дальней. Так что, создав для себя возможность с помощью огненного шара и облака Альтеры, Борис рванул в рукопашную. Удар в голову близко, но атрибут Яны молния, а значит скорость ее конек. Однако мощный натиск Бориса не оставлял моей сестричке возможности для контратаки. Честно говоря, за всей этой беготней последних месяцев, то подготовка к полету в Африку, то подготовка к свадьбе, я упустил, насколько сильным стал мой брат. Я давно не спарринговался с ним лично, а на боях турнира, которые мы с Соней смотрели в записи, Бори не показывал такой мощи, как сейчас. С его кулаков то и дело срывалось пламя и било в шлемы корпус Яны. Максимально сконцентрироваться, чтобы сразу пробить защиту сестрички, Борис не успевал, однако постоянный непрекращающийся напор заставлял Боленскую тратить больше концентрации и сил на поддержку стихийного доспеха. Яна отступала, ее движения замедлялись. Если до этого момента девушка максимально четко отбивала удары Бориса в стороны, не соприкасаясь с его кулаками, ступнями или коленями, то сейчас начала сбиваться с ритма. Боря чувствовал, что может победить, и от этого распалялся сильнее. Вот он проводит правый хук в голову. Форк меня дири, быстрее, чем раньше. И Яна не успевает отбить его ударом по предплечью противника. Они встретились кулак в кулак. А значит, Яна угодила в наиболее концентрированную часть бориного облака Альтеры. Перчатка из молний исчезла с руки Яны. Ее правый кулак отлетел в сторону, но в тот же миг тонкий белоснежный луч врезался в живот Бориса. Эта часть тела моего брата не была защищена доспехом, только покровом. Мгновение мне потребовалось, чтобы осознать. Эта необычная техника вырвалась с левого кулака Яны. Он был поднят и сложен так, как будто держит рукоять меча а белоснежный луч является его лезвием. В следующее мгновение я понял, что покров Бори не выдержал концентрированной живы и на арену брызнула кровь. Еще мгновения потребовалось на то, чтобы осознать, сейчас Борису поджарят печень, и, возможно, не только ее. Но этого не произошло. Луч исчез, а я отпрыгнула назад, баюкая правую руку. То, которое совсем недавно столкнулась с кулаком Бори. Она могла продержаться дольше, изрек я. «Да», серьезно, — серьезно ответил Арвин. «Но не факт, что Боря тогда бы продержался до прихода целительниц». Как и в начале боя, Борис и Яна замерли напротив друг друга. Огненные перчатки Бори говорили о том, что он не потерял полного контроля над жилой, несмотря на пробитый в одной точке покров. Но Яне же все еще сиял белоснежный доспех. По всему телу, кроме раненой руки. Боря провел пальцами по ране и взглянул на следы крови на ладони, а затем склонил голову. «Проиграл», — четко произнес он. Трибуны тут же разразились овациями, а судья поспешно объявил имя нового чемпиона. «Похоже, в Японии Яна и на самом деле зря времени не теряла», — хлопая в ладоши, изрекла Соня. «Никогда не видела такой техники атрибута молнии. Похоже, и да, но настолько тонкий и концентрированный луч. Но она слишком долго готовила эту технику», — заметил я. Понятно, что бесконечные удары Бори ухудшали ее концентрацию, но. «Будь противник хоть на капельку мощнее, или хоть чуть-чуть быстрее, она не успела бы доделать свою технику. В следующих турах будут бойцы сильнее Бори. Если хочешь указать ей на ошибки, сперва не забудь, как следует похвалить», — улыбнулась Соня. «Само собой», — отозвался я, — «они с бори отлично показали себя».